Глава двадцатая Я чувствую, будто чья-то невидимая рука сжимает моё горло. Перед глазами тут же возникают яркие картины из прошлого, как я раз за разом моталась по лекарям и целителям. Словно накатывает позабытое ощущение безысходности и собственной ненужности, а глаза начинают щипать. «Откуда вы знаете?» Мой голос дрожит и срывается на шепот. Кристиан выглядит невероятно мрачным. Он угрюмо трет ладонью подбородок, отчего ужасное предчувствие только усиливается. «Драконий бог, пожалуйста, пусть он уже скажет хоть что-нибудь!» «Что ж, это неудивительно!» Наконец, говорит он, все так же не сводя взгляда с моего живота. «Что случилось? Пожалуйста, расскажите мне все! Я должна знать!» Меня накрывает паника. И я не сразу замечаю, как нервно комкаю подол платья. Неужели Кристиан действительно смог увидеть что-то такое, что пропустили даже лучшие целители Альмерии? Я чувствую следы чьего-то проклятия. Тихим голосом отвечает, наконец, Кристиан. Получается, меня прокляли, и из-за этого я не могу иметь детей? От такой новости я даже подскакиваю на кушетке, усаживаясь на самый край. Лихорадочно пытаюсь сообразить, кто мог сделать это со мной и за что. — Не совсем, — мотает головой Кристиан. — Я едва чувствую в вашем теле след от проклятия. Но его природа такова, что даже такого незначительного количества достаточно, чтобы повлиять на ваше здоровье. — Полагаю, проклятие было наложено на кого-то, с кем вы часто общались, а на вас проклятие перекинулось уже от него. Это настолько неожиданная новость, что я одновременно и рада ей, и шокирована. Не могу выразить, какие эмоции я испытываю, узнав, что дело вовсе не во мне. Облегчение, спокойствие и даже радость от того, что это не я подвела Маркоса, что возникла причина, которая оказалась выше моих возможностей и желания подарить ему наследника. Но, с другой стороны, возникает множество вопросов, от каждого из которых бросает в жуткую дрожь. А смогу ли я теперь иметь детей? Запинаясь, озвучиваю один из таких вопросов Кристиану, который продолжает задумчиво стоять рядом. Он словно отмирает от звука моего голоса и поднимает взгляд, глядя мне прямо в глаза. Учитывая, что в остальном вы полностью здоровы, то да. Нужно только рассеять остатки этого проклятия. И вы... От волнения мой голос звучит, как сдавленный хрип. «Вы можете его рассеять?» Кристиан отвечает практически без раздумий. «Конечно. Правда, не здесь. Мне понадобится определенный гримуар и некоторые компоненты, но для меня это не составит особого труда. Я чувствую, как меня захлестывает ликование и восторг. После трех месяцев поездок, после нескольких сотен лекарей, после бесчисленного количества зелий и микстур, наконец услышать, что надежда есть. Это волшебное ощущение просто нельзя передать словами. По моим щекам текут слезы, руки дрожат, но в душе все равно все залито чистым светом. Я, наконец, услышала слова, в которых так отчаянно нуждалась. Я, наконец, узнала причину моего недуга, который и недугом-то назвать нельзя. Но, что самое главное, я узнала, что... Могу иметь детей. А значит, как только Кристиан развеет проклятие, я вернусь к нормальной жизни. Если бы только Маркос знал об этом раньше. Если бы только он не был таким законченным эгоистом. Слезы текут ручьем, и Кристиан, осторожно дотронувшись до моего плеча кончиками пальцев, молча протягивает мне платок. Благодарно кивнув ему, я принимаю его и утыкаюсь в платок лицом. Чувствую, как вместе с моими слезами наружу выходят все те переживания, которыми я мучила себя, одинокими ночами. С каждой пролитой слезинкой я избавляюсь от боли, которая терзала меня всю дорогу к очередному лекарю. Вместо этого перед глазами всплывают самые первые, давно забытые надежды на то, что я скоро возьму в руки своего малыша, на то, что прижмусь к его крошечному лобику своей щекой что вложу свой палец в его малюсенькую ладошку и восторженно улыбнусь, когда он схватит его. У меня уходит пара минут, чтобы успокоиться. Когда я снова беру эмоции под контроль и перевожу взгляд на Кристиана, то ловлю на его лице тень понимания и сочувствия. «Извините меня за мою слабость!» — шмыгаю носом я. «Боюсь, я не увидел никакой слабости!» — с совершенно серьезным лицом откликается Кристиан и я благодарна ему за эти слова. Пусть он не такой отзывчивый, как Рауль, однако его поддержка также неоценима. Но почему в таком случае ни один из тех целителей, у которых я побывала, не разглядел во мне этого проклятия? Задаю я второй вопрос, который мучает меня после внезапного откровения Кристиана. «Именно поэтому», — склоняет голову на бок Кристиан, потому что в первую очередь они были целителями. Но я не понимаю, как это? Кристиан вздыхает и принимается объяснять мне все на пальцах. Вы можете на глаз отличить малахит от нефрита? Не знаю. Наверное, нет. Пожимаю плечами. А почему? Ну, наверное, потому что я не ювелир. Наугад отвечаю я. Все правильно, кивает Кристиан. Точно так же, как не все ювелиры знают особенности обработки этих самых камней. Про такие тонкости в курсе только те, кто работает с этими камнями годами. Я чернокнижник, который за свою жизнь повидал столько проклятий, сколько не видел никто другой. И уж тем более, какие-то там целители. Христиан делает паузу и пристально смотрит мне в глаза. Правда, на вашем месте я бы думал вовсе не об этих мелочах. «А о чем же?» Настороженно спрашиваю я, лихорадочно соображая, что такого я пропустила, по сравнению с которым мои предыдущие вопросы просто мелочь. О том, от кого именно вы могли получить это проклятие. Этот вопрос действительно ставит меня в тупик. А ведь и правда. От кого я могла получить это проклятие? В последнее время было не так много людей, с которыми я часто общалась. Задумчиво отвечая я, лихорадочно перебирая всех, с кем я перекидывалась больше, чем парой фраз. «Наверное, в первую очередь, Рауль...» «Тут гвардеец?» Сразу прерывает меня Кристиан и мотает головой в сторону второго этажа. «Нет, это точно не он. Единственное его проклятие в том, что он служит Маркосу». «С одной стороны, мне неприятно слышать упрек Кристиана в сторону Маркоса. Я знаю, что для Рауля...» Служба Маркосу значит слишком много. Более того, Маркос тоже уважает Рауля и считает того одним из самых достойных людей. Но с другой, у Кристиана есть все основания так говорить. К тому же, вспоминая предательство Маркоса, и у меня самой появляются схожие мысли. Тогда продолжаю перебирать подходящих людей. Остается только прислуга, некоторые лекари к которым я ездила не по одному разу, и сам Маркос. При упоминании Маркоса на лице Кристиана проступает раздражение, а его взгляд снова устремляется вдаль. Какова вероятность того, что кто-то мог наложить такое мощное проклятие на кого-то из слуг? Кристиан все так же стоит, глядя в никуда, отчего у меня создается впечатление, будто он разговаривает сам с собой. Однако я все равно робко отвечаю ему. «Думаю, что небольшая». «Нет». Внезапно мотает головой Кристиан и переводит на меня осмысленный взгляд. Как раз-таки вероятность этого не маленькая. Но и так, и так ситуация вырисовывается крайне паршивая. «В смысле и так, и так? Я не понимаю. Мне действительно хочется во всем разобраться. Но из-за того, что я никак не могу уловить мысль Кристиана, я снова начинаю нервничать и теребить сложенный платок. Смотрите, проводит пятерней по волосам Кристиан. На самом деле, в этой цепочке уже не так важно, на кого наложено проклятие. Единственное исключение в том, что, если оно на ком-то из слуг, наложивший его маг может быть не очень сильным, но осторожным. А вот если проклятие лежит на Маркосе, и тот до сих пор его не заметил, это уже магия другого порядка, намного более могущественная. Только вот... И в одном и в другом случае это означает, что кто-то очень влиятельно затаил народ Борега обиду. Причем, судя по всему, обиду весьма глубокую. Его рассуждения заставляют меня задуматься. Получается, у Маркоса есть какой-то могущественный враг, который настолько точит на него зуб, что даже наслал какое-то проклятие? Что ж, учитывая положение Маркоса, это даже не удивительно. Тем более не стоит забывать о множестве недовольных еще со времен Мелхара, его отца. Ходили даже слухи, что Мелхар пришел к власти незаконно, что вместо него во главе Альмерии должен был быть Теодор, брат Мелхара, который загадочным образом то ли скончался от какой-то тяжелой и неизлечимой болезни, то ли был убит кем-то из приближенных. Но я до сих пор не могу понять, а почему это так важно? потому что есть огромная вероятность, что мы сейчас оказались между двух огней. Одна сторона хочет заполучить нас обоих, чтобы использовать против Маркоса, а вторая не против нас убрать, чтобы не дать своему противнику преимущество. Чувствую, как внутри меня все превращается в лед. Да, я была шокирована, когда собственными глазами увидела, как гвардейцы поджигают особняк Кристиана. Но только сейчас я по-настоящему начинаю осознавать, Их мотивы, отчего у меня все плывет перед глазами. И что, неужели Маркос был не против этого? Нет, нет, это невозможно. Он самовлюбленный эгоист, он подлый изменщик. Но не могу даже мысли допустить о том, чтобы он оказался еще и убийцей. Нет, такого просто не может быть. Наверняка он даже не подозревает о том, что произошло в особняке Кристиана. Я уверена, что как только он узнает об этом, то в ярости накажет всех причастных. Я хочу в это верить. И что же нам делать? Обреченно спрашиваю я, не в силах выкинуть из головы мысль о возможном предательстве Маркоса. Очередном предательстве. Наилучшим решением было бы выйти на тех, кто нанял ночных гостей в масках. Только в нашем положении это едва ли возможно. Задумчиво отзывается Кристиан. Зато я могу попробовать найти последу от проклятия, наложившего его. Ну, или хотя бы сузить круг подозреваемых. А через него мы вполне можем выйти и на заказчика. Заговорив о проклятии, мои мысли снова возвращаются к нему, и я понимаю, что за время нашего разговора я не спросила у Кристиана самого главного. А что это за проклятие и как оно действует? Лицо Кристиана становится задумчивым, Он снова бросает быстрый взгляд на мой живот. Сложно сделать вывод по одному следу. Но, я думаю, это проклятие на изживание рода. Кто-то до безумия не хочет, чтобы род Борега продолжался. Отсюда и ваши проблемы с беременностью. Но если все действительно так, как говорит Кристиан, то как тогда возможно... Меня прошибает внезапное осознание, которое полностью переворачивает с ног на голову все события прошедших дней. А есть ли какой-нибудь способ защититься от этого проклятия или обойти его? Кое-как очухавшись от внезапного потрясения, уточняю я. Втайне очень надеюсь услышать отрицательный ответ, хоть и не понимаю, что мне это даст. Кристиан замирает на пару секунд, приложив кулак к подбородку но потом уверенно мотает головой. Это необычное проклятие, так что не думаю. Защита может сработать на некоторое время, но в итоге проклятие все равно разъест его и проберется внутрь. Но как? Я чувствую, что начинаю задыхаться. Сердце пронзает боль, а изо рта вырываются лишь хрипы. Как тогда возможно, что у Маркоса все-таки будет наследник?